2015. Фёна тщательно выбирала одежду: серые слаксы, синяя блузка, чёрные туфли на каблуках. Она могла бы доехать на метро, но ей не хотелось морочиться с пересадками и впитывать чужие запахи. Так что она перешла мост в стороне от съёмочной площадки и взяла такси до самого 18-го по адресу, располагавшемуся, как оказалось, у подножия Монмартра. Сицилия сказала ей: "Помни, что у тебя есть время. Тебе не нужно решать всё сразу". Но Сицилия не знала Клэр, как одно неверное движение могло заставить её исчезнуть. И Сицилия, хотя ей не терпелось узнать тени многие подробности, которые выяснила Фиона об их внучке, не хотела лететь в Париж. "Я только всё испорчу", сказала она. С каких это пор Сицилии стало разбираться хоть в чём-то. Фиона не знала, чего ожидать от заведения под названием Табак Бар, но на деле это оказался просто бар. Уютная пещерка вроде тех, что легко найти в Роджерс-парке. Кинопостеры, рождественская гирлянда, развешанная вдоль полок с бутылками. Было чуть раньше полудня, и в зале расположились немногочисленные посетители, в основном мужчины, в основном одиноки. Фиона не чувствовала ног. Она расправила плечи и подошла к женщине за стойкой, определенно не Клэр, и сказала, «Жо Шорж Клэр Бланшар!» «Эль, это Си? Я ищу Клэр Бланшар! Она здесь?» Женщина окинула Фиону взглядом. «О, это вы!» И что-то быстро сказала, чего Фиона не разобрала. Она скрылась за дверью с краю бара. И вдруг Клэр. Смахнув волосы с лица, делает глубокий живительный вдох. Это были глаза Клэр, тёмные ресницы, карий мрамор её радужек. За ней стояла другая женщина, уставившись на Фиону. Она что-то тихо спросила у Клэр, и Клэр кивнула. Она выглядела похудевшей, но здоровой, щёки розовые, чёрные волосы небрежно собраны на затылке и ошарашенной, застигнутой в расплох, чего не могло быть. Фиона представляла тысячи разговоров, которые у них могли бы быть, сотню вариантов окончания их встречи, но она не продумала, как быть со своим лицом, своим телом. Клэр натянуто улыбнулась смущённой улыбкой. В итоге Фиона смогла лишь сказать: "Привет". Клэр вышла из-за стойки и легко обняла её, как обнимают далёкую родственницу. "Рада тебя видеть", сказала она. На Фиону вдруг нашла злоба и чувство нелепости. Она потратила столько времени, денег и нервов, а та, кого она искала, обнимает ее так буднично и не думает падать ей на грудь и просить спасти ее. Перед ней стояла незнакомая взрослая женщина, такая собранная. Ее волосы чуть потемнели, а лицо изменилось, но не от того, что похудела. Кости оформились, глазницы стали глубже. Она совсем не походила на первокурсницу, как и на залитую солнцем молодую женщину с видео в слабом разрешении. "Мы, может, пойти куда-нибудь поболтать", сказала Фиона. Я думала, мы посидим здесь. Она сказала это так уверенно, словно тренировалась до этого, словно женщина за стойкой будет присматривать, чтобы Клэр сегодня никто не похитил. Они уселись в углу под телевизором, показывавшим футбол. Редкие посетители смотрели в их сторону. Не на Фиону с Клэр, а на футбол. Фионе хотелось чего-нибудь выпить или пожевать, чтобы как-то закрепить их за этим столом. Чтобы быть уверенной, что их встреча продлится не меньше приема пищи, а не закончится через минуту. «Мне нужно знать, что ты в порядке», — сказала Фиона. Ей хотелось коснуться рук дочери, почувствовать, загрубили ли они или нежные, как и раньше. Ей хотелось завести волосы ей за ухо. Мы в порядке, сказала Клэр. В тебя, дочка. Клэр улыбнулась. Я учу её английскому, не волнуйся. Я вообще-то волновалась о другом. Клэр достала телефон из кармана передника, который Фиона только сейчас заметила. Белый передник, завязанный вокруг талии, поверх чёрной юбки и чёрной рубашки. Держи. сказала она, нажав на телефон, и положила его на стол перед Фионой. Маленькая девочка стояла на трёхколёсном самокате, и ветер развевал волнистые волосы по её лицу. Фионе хотелось схватить телефон и мотать картинки одну за другой, увидеть сколько их до и сколько после. Но она только сказала: "Она красавица. Курт женился. Он иногда присматривает за Николет, пока я работаю". Она произнесла это имя по-французски «Николетт». И Фиона не осмелилась спросить, назвала ли Клэр дочь в честь Нико, в честь своего дяди, которого она никогда не видела, но в чьей тени она выросла. Фиона боялась услышать, как «да», так и «нет». «Она в школе?» — сказала она. «Я только три». «Ты родила ее в Колорадо?» Клэр встала, подошла к стойке и высморкалась в салфетку. Фиона заволновалась, что она не вернется за стол, но напрасно. «Ага, ну да», — сказала она. «Это было начало конца. Они... Я рожала на дому, и все пошло не очень хорошо. Ох, о боже милая! Я потеряла много крови, реально много, а мне не давали вызвать скорую. Так что Курт угнал машину. Была там одна машина и отвез нас. Я чуть не умерла». Неделю лежала в больнице. Но потом они нас забрали. Думаю, они поняли, что мы могли их засудить. Твоя мать должна была стоять рядом, когда ты рожала, должна была кричать на врачей за тебя и заботиться, чтобы ты отдыхала. И изменилось бы что-то, если бы Фиона разрешила своей матери присутствовать в роддоме. Настаивала бы её мать на том, чтобы прикладывать малышку к Лерке к её груди. позаботилась бы, чтобы они спали вместе. Эта мысль больно ударила Фиону прямо в живот вместе с осознанием того, что отношение к ней Клэр в точности копировало её собственное отношение к своей матери. Она соизволила позвонить матери только на третий день после родов. А она ведь, о господи, как ты оплатила больничный счёт? Ну мы вообще-то не оплатили. «Мы типа смотались до того, как они спохватились». «И тогда ты оттуда уехала?» «Николет был месяц. Мы за это время собрали немного наличности. То есть нам не полагалось иметь свои деньги. Но Курт держал кассу на фермерском рынке, так что...» «И он написал своей подруге в Париж, которая нам помогла, на которой он в итоге женился». «Милая», — сказала Фиона, — «я просто рада, что ты выбралась». Она имела в виду и секту, и эти отношения. «Я какое-то время работала в магазине для художников», — сказала она и улыбнулась. «Тебе бы там понравилось. Ему уже двести лет. Мане покупал там кисти». «В каком?» Клэр посмотрела на нее с удивлением. Откуда Фиона могла знать название парижских магазинов для художников? И вместо того, чтобы сказать ей, что она обошла их все, пока искала ее, Фиона сказала «Ах, там могла что-то покупать тётя Нора. Хорошая была работа, сказала Клэр. А потом Курт начал воровать со склада. Он заходил, когда я закрывалась и тырил вещи раз за разом. Я этого не знала. Всё равно меня уволили. Но не арестовали. А его да. Тогда мы и расстались. Он на наркотиках. Сейчас он совершенно чист. Иначе я бы не позволила ему сидеть с Николает. Фиона пристально взглянула на неё. "Мам", сказала Клер, подражая подросткам, "что вышло бы забавней, если бы в прошлый раз, когда Фиона видела её, она не была подростком". "Что привело тебя в Париж?" без всякой иронии. "Я просто подумала", сказала Фиона, "что будет здорово потратить 3 года и несколько тысяч долларов, выслеживая дочь, ну и посмотреть на Эйфелеву башню заодно". «О!» — Клэр напряглась, но было заметно, что она польщена. «Не нужно было так беспокоиться». «Клэр, у тебя теперь ребенок. Ты разве не понимаешь? Разве ты бы... Если бы твоя дочь...» Фюна не могла заставить себя произнести имя девочки. «Это было бы вторжением, привилегией, право на которое ей не давали». «Это другое», — сказала Клэр. Возможно, в её голосе прозвучало обвинение, но Фиона не стала к этому цепляться, а сказала: "Твой отец в порядке. Я знаю. Откуда? Ну, у нас есть Google. Там видно, когда он читает лекции. И твой магазин, похоже, не безтвоит, так что я решила, ты тоже в порядке". Фионе хотелось спросить, понимает ли она, что последние 3 года отказывала своим родителям в праве знать, жива она или мертва. Она хотела хотя бы понять, почему, но к этому надо подобраться попозже. Если спросить об этом сейчас, взорвётся бомба. У каран рак груди, сказала она. Поэтому он не прилетел, и им назначили облучение. Клэр не выразила особого интереса. Это плохо? Ну, это рак, но похоже излечимый. Она тоже подсядет на эту тему с розовыми ленточками, да? Будет ходить на все эти марши и всем трындеть об этом?» В прежние годы Фиона могла бы отчитать ее. Она всегда следила за тем, чтобы о Карен говорилось с уважением, старалась сохранять хорошее отношение. Но сейчас она дала себе волю рассмеяться и словно гора с плеч свалилась. Фиона достала из сумочки конверт и написала на обороте телефон Дэмиана. Ему сейчас трудно, сказала она. И если он сможет услышать твой голос, я знаю, ему станет легче. Клэр взяла конверт равнодушно и засунула за передник. Ты здесь законно? спросила Фиона шёпотом. Сложно сказать. Мне не грозит арест, ничего такого. Я просто превысила срок. Но я могу уладить это. А почему не приехать домой, в Чикаго? Скажи ещё, что ты ничего не трогала в моей комнате. Она трогала, слава богу, иначе эти слова задели бы её. Кровать Клэр по-прежнему была на месте, и комод и книжки, но сразу после того, как она первый раз уехала в Колорадо, Фиона поставила туда швейный столик и не ограничилась этим. Я пробуду здесь ещё неделю или две, сказала Фиона. Ты помнишь Ричарда Кампо? Это был глупый вопрос. Одной из его канонических работ считалась фотография с маленькой Клэр, плачущей на руках у Деймиана. Эта фотография до сих пор висела в Массачусетском музее современного искусства. Клэр написала по ней сочинение в колледже. Он него открывается выставка в Помпиду в понедельник. Я остановилась у него. Ей вдруг захотелось сделать вид, что это была главная причина её прилёта в Париж, а Клэр была на втором месте. Но зачем? Из гордости. Она столько раз совершала эту ошибку с Клером, притворялась, что любит её меньше, чем на самом деле. Подготавливала себя к тому, что её сердце будет разбито, как привыкла поступать с мужчинами. Когда она с Деймианом первый раз пошли на парную терапию, терапевт в итоге спросил её: "Чего вы боитесь, если полностью откроетесь ему?" И Фиона уже в слезах выкрикнула, что он умрёт. Терапевт такого явно не ожидал. Это был не очень хороший терапевт. Я буду здесь по крайней мере только, сказала она, чтобы увидеть его выставку. Я бы хотела, чтобы ты вернула со мной домой, но она подняла руку, предотвращая возражение Клэр. Если ты совершенно не хочешь этого, я бы хотела побыть здесь какое-то время. Может, я смогу помочь тебе с младенцем. Ты мне хотя бы дашь свой номер? Она не младенец. Ей 3. Я бы так хотела помочь, милая. Клэр решительно не дала Фионе номер, но разрешила ей прийти через 2 дня, а дальше будет видно. Женщина за стойкой позвала Клэр, указав на часы, и Фиона подумала: "Неужели мы условились ли они заранее? Позови меня через 6 минут, если я не дом отбой". "Я не против, чтобы ты была здесь", сказала Клэр. "Но мы в порядке". "Я знаю, что в порядке, я вижу". Я всегда в это верила. А счастье это было правдой.